1 января 1576 года. Наступил Новый год. Я не привык предаваться в этот день молитвам. Но если бы я стал молиться, то просил бы Бога дать счастье той, которая до сих пор знала одно горе, хотя и заслуживает лучшей доли. Для себя я молю только об одном — о мире. Сегодня был хлопотливый день. Я принял с визитом всех больших и малых сыновников Гуды, явившихся более или менее искренно пожелать мне долгой жизни. Хотя в душе и не все этого желали, но чувство каждого человека есть его личное достояние, и я радушно принимал добрых граждан города Гуды. Вся эта комедия отняла у меня почти видна Фруктербург, Боже, меня избавен назвать ее моим другом, но этим именем я смело могу назвать Донну Марион. Если Богу было неугодно обставить ее более приличными родственниками, то, очевидно, на это были свои причины, и мне незачем об этом рассуждать. Когда я вошел в гостиную, Донна Марион и ее тетка были одни — Я была уверена, что ваше превосходительство зайдет к нам, весело вскричала Фрутерберг. Конечно, не ради меня, ведь вы ни разу не заглянули ко мне прежде, чем не приехала ко мне моя племянница. Впрочем, немногие могут похвастаться визитом господина губернатора, и я должна быть довольна. Теперь дело обстоит иначе. Если вы желаете поздравить с Новым годом самую красивую девушку в Гуде, то милости прошу пожаловать в мой дом. Очень рада вас видеть. Если я не решался нанести вам визит раньше, сударыня, то потому, что меня удерживало сознание своей неуместности здесь. Что же касается мадемуазель Дебриголь, то мы с ней давно знакомы, и я уверен, что она извинит мою назойливость. Фрутербург не глупа. В тех случаях, когда она хочет казаться простоватой, она просто на себя напускает. «Не следует думать», — возразила она с улыбкой, «что вы провели меня, напустив на себя такую скромность. Я знаю, что на нашего брата вы смотрите, как на пыль ваших сапог. Разумеется, за исключением Марион, которая наполовину француженка, наполовину испанка и только что явилась к нам от двора короля Генриха. вы несправедливы ко мне, сударыня. Я сужу о людях потому, что они собой представляют, а не по их внешности и обстановке». Я был в Гарлеме и вынес оттуда истинное уважение к его гражданам, которые без всякого колебания жертвовали на общее дело и свое состояние, и свою жизнь. Если жители Гуды сделают то же самое, когда придет их час, они также получат право на мое уважение. Незадолго до праздников в Совете опять были жаркие дебаты по поводу субсидий принцу, который хотел помочь городу Зирикзе. Пропорциональная часть, принятая на себя городом, была очень невелика, а добровольные пожертвования, за исключением пожертвования госпожи Тербург, были еще меньше. Я не упоминал об этом в моем дневнике, потому что подобные вещи случаются постоянно. Я имею власть до некоторой степени над их жизнью, но не над их кошельком, который они при соприкосновении умеют хорошо прятать. Но как мне противно видеть что все идет не так, как бы следовало только потому, что они не хотят расстаться со своими деньгами. Я знаю, что в этой стране совершается немало преступлений из-за денег, и притом не руками голландцев. Но если грабит испанец, то он грабит для того, чтобы тратить, а не для того, чтобы копить деньги, пока они станут непригодны ни для него, ни для его ближних. Кроме того, продолжал я, я не могу бывать в гостях так часто, как бы мне хотелось из боязни, что мои манеры, в которых, может быть, осталось еще что-то испанское, могут многим показаться неприятными. Вас, я прошу простить, мои промахи. Это значит, что мы люди ничтожные, и что наши манеры плохие, понимаю, понимаю. Но я не буду вступать в препирательство с вами, ибо, в конце концов, вы всегда держите верх». Вы заставляете другого казаться грубым, хотя смысл ваших слов, которые вы говорите с таким достоинством, в сущности еще грубее. Поэтому я умоляю о пощаде. Сегодня день Нового года, и мы лучше хотели бы услышать поздравления, с которыми вы, вероятно, и пришли к нам. «Я только ждал позволения принести вам эти поздравления», отвечал я, невольно улыбаясь. «Опять наши дурные манеры». Воскликнула она, действительно, скоро придется учиться хорошим. Не возьметесь ли выучить меня? Я высказал обеим пожелание всего наилучшего, причем, обращаясь к Донне Марион, старался вложить в мой тон теплоту, которую не решался предать своим словам. Но она отвечала мне холодно и церемонно, словно чужому. «Ух, какой вот церемонный народ!» — воскликнула Фрутербург, с нетерпением прислушавшаяся к нашему разговору. «Это хорошо, когда целуют руку по-испански, но, по-моему, по-голландски это следует делать не с такой холодностью. Если бы я захотел поцеловать руку Донны Марион, то мне, конечно, следовало сначала поцеловать руку Фрутербург. Этой жертвы нельзя было избежать. Может быть, он уже поцеловал твою руку, Марион?» Продолжала она. Не правда ли? Эта дама становилась назойливой, сбитая с толку манерами Донны Марион и моими. Она, очевидно, хотела во что бы то ни стало выяснить, в каких мы отношениях между собой. Но лицо Донны Марион было непроницаемо. На ее щеках не появилось даже легкого румянца. Она хотела что-то возразить, но я предупредил ее и сказал. «При дворе императора...» Меня учили, что дамам следует целовать ручку именно так. Прошу извинить меня, если меня обучили не совсем правильно. Фрутербург сделала гримасу. — Вы жестоки. Ну, идемте лучше обедать. Быть может, это настроит вас более благосклонно? — Не бойтесь, — прибавила она, заметив, что я собираюсь отклонить ее предложение. Барон и проповедник Иорданс, — «Сегодня не будут. Я не пригласила их, надеясь увидеть вас у себя. «Очень сожалею, что они не были приглашены из-за меня. Я вовсе не боюсь их». «Холодно», — отвечал я. Фрутербург залила смехом. «О, конечно, вы не боитесь их, но они-то боятся вас. А сегодня, по случаю Нового года, у меня хороший обед, и было бы жаль, если бы он им не понравился». Иногда нельзя удержаться от улыбки, слушая Фрутербург. Мне пришлось бы запереться у себя дома и жить отшельником, сударыня, если бы я убедился, что мое присутствие лишает аппетита добрых граждан города Гуды, которыми, к счастью или к несчастью, я назначен управлять. Но это была бы небольшая беда. Граждане Гуды от этого только немного похудели бы. Настоящий голландец может переносить легкое горе, легкую ревность и легкий страх, не теряя в собственном весе. Мы обе не испытываем перед вами страха, по крайней мере, такого, который отбил бы у нас аппетит. Не так ли, Марион? Конечно, — отвечала Марион более мягко, чем говорила до сих пор. А если кто-нибудь и боится, то, несомненно, не без причин. — Какова вера в вашу справедливость? — воскликнула хозяйка. Постараюсь оправдать ее, — отвечал я. Не помню, какой был обед. Как уже возвестила Фрут Тербург, он был хорош. Она гордилась тем, что у нее лучший стол во всей Гуде. Но я никогда не придавал особенной цены таким вечерам. Как бы то ни было, это был один из приятнейших вечеров, который я когда-либо провел в доме госпожи Тербурга. Они сидели посредине стола. Я занял место направо от нее, Донна Марион налево против меня. По мере того, как продвигался обед, хозяйка становилась все более развязной и шумливой, и я с удовольствием бросал взгляды на прекрасное спокойное лицо Донны Марион, на котором так редко появлялась улыбка. Но раза два мы не могли удержаться от смеха, слушая выпады Тербург. В случае надобности она могла быть очень остроумной, хотя, как я уже заметил выше, ее речи не годились для двора. Однако, как в первый вечер, который я провел в этом доме, так и теперь, среди цветов и канделябров, я не забывал о темном кресте на Бергенском кладбище.